В ту же секунду мы, не сговариваясь, бросились во двор. Мы боялись, что пираты уже рядом с домом, но вокруг стояла тишина. И мы остановились у порога, зорко вглядываясь в ночную темноту. В этот момент луна выглянула из-за леса и залила весь кораль бледным светом. И словно прозрев от света, топ вдруг громко залаял и помчался в глубину кораля. Мы поспешили за ним, вышли к Большой Поляне и остановились, пораженные открывшимся зрелищем. На траве, посреди поляны, лежали мертвые пираты. Но кто их убил? И почему они лежат все вместе, точно неразлучные друзья? Это было так странно и загадочно, что когда на другой день Айртон немного пришел в себя, мы обратились к нему с вопросом, как все это могло случиться. Но Айртон, узнав о случившемся, был поражен не меньше нас. Он рассказал, что целых три месяца пираты держали его в пещере. Сначала они хотели его убить, но кто-то узнал в нем бывшего разбойника Бена Джойса, и пираты попытались переманить Айртона на свою сторону. Когда же он отказался, они замучили его до полусмерти. В последние дни он был уже так плох, что даже не заметил, как очутился в коралле. Но кто же все-таки убил пиратов? Или их смерть наступила по другой причине? Осмотрев трупы при дневном свете, мы удивились еще больше. Никаких ран у мертвецов не было. Как вдруг Сайрос Смит обнаружил крошечное красное пятнышко на лбу одного из пиратов. Точно такое же пятнышко нашлось на груди другого. Потом оказалось у кого-то на спине, на плече. Вот истинная причина их смерти. Но это только следы неведомого нам оружия. И кто это сделал? Неужели не ясно? Это сделал он, наш спаситель и вершитель правосудия на этом острове. Это он спас Герберта от смерти. И он же убил этих злодеев, пиратов. Воистину, есть Бог на свете. Недаром же в Библии сказано «каждому по делам его». Но хотя избавление от пиратов и свершилось по воле Бога, мы прекрасно понимали, что Божью волю исполнил человек. Найти этого человека стало теперь для нас самой главной задачей. Вот почему, зарыв в лесу убитых пиратов, мы остались жить в Корале, рядом с горой Франклина. Между отрогами этой горы было немало ущелья и гротов, еще неисследованных, и кто знает, может быть, именно там скрывался этот всесильный невидимка. Но, конечно, мы найдем его только в том случае, если он сам этого захочет. Вы абсолютно правы, дорогой Сайрес. И все-таки нам уже пора в путь на остров Тобор, чтобы оставить там свои координаты. Если, конечно, еще не поздно. В путь? На чем вы отправитесь в путь, Бенкрафт? На нашем боте. Так вы еще ничего не знаете. Вашего бота уже нет. Несколько дней назад пираты обнаружили его в бухте, но едва не вышли на нём в море, как налетели на риф и пустили его ко дну. Проклятье! Эти подлецы разбили наш бот! Что же мы теперь будем делать? Не горюй, Пенкроф. Мы построим другой корабль, в несколько раз больше. В несколько раз? Да на это уйдёт целых полгода! но не беда. Главное, что у нас есть теперь все паруса пиратского брига, весь текелаж и все металлические части. Смирившись с тяжелой потерей, мы приступили к поискам нашего таинственного и невидимого спасителя. Целую неделю мы бродили вдоль ущелей у подножья горы Франклина и даже поднялись на ее вершину. Но и на этот раз наши поиски не увенчались успехом. В гранитный дворец мы вернулись ни с чем. А тем временем наступил месяц март, и мы отметили третью годовщину своей жизни на острове Линкольна. Мы были уверены, что за это время война между севером и югом уже давно кончилась, и северяне, конечно, одержали победу. И больше всего на свете мы хотели увидеть свою любимую родину. Только увидеть и снова вернуться на остров, который мы успели полюбить всей душой. Время, проведенное на острове, все считали лучшим временем своей жизни. И по-своему были правы. Как много мы пережили и познали здесь, на краю земли, и как много сотворили вместе, своими собственными руками. Вот почему мы мечтали основать в будущем на острове колонию и сделать ее частью американской родины». Конечно, нам трудно было надеяться на появление рядом с островом случайно заплывшего корабля, поэтому постройка нового, большого судна стала нашей самой главной задачей. Тем более, что корабль Гленарвана мог и вовсе не приплыть к острову Табор. Невозможно представить себе, с каким жаром мы взялись за работу. Сайрос Смит делал расчеты и чертежи, а мы рубили деревья и перевозили их к месту строительства будущего корабля. Кроме этой главной работы, мы заново отстроили мельницу и все, что успели разрушить пираты. Очень скоро мы наладили свое прежнее хозяйство. Снова появились овощи с огородов, а в птичниках, как и прежде, было полно домашних птиц. На обеденном столе у нас не приводилось не только дичь, но и семга, которую мы вылавливали неводом из реки Благодарения. Природные богатства на острове, казалось, были неисчерпаемы. За два месяца, с апреля по июнь, мы успели заложить на верфи киль будущего корабля. Но в июне работу пришлось временно прервать. Ударили первые морозы, приближалась зима. Это была уже четвертая наша зима на острове. И чувствовали мы себя прекрасно. Зима длилась три месяца, и за это время наш добрый гений ни разу не давал о себе знать. Наконец, Зима подошла к концу, и в сентябре мы снова возобновили постройку судна. Вот когда пригодились нам остатки пиратского брига, бесценный материал для будущего корабля. Строительство шло полным ходом, и на верфи уже поднимался корпус корабля, когда необычайное событие нарушило нашу спокойную жизнь. Внезапно в зале гранитного дворца прозвучал сигнал из кораля. Связь с Коралем, нарушенная пиратами, была, конечно, давно восстановлена, но в Корале никого не было. Поначалу мы не поверили своим ушам. Когда же сигнал повторился, Сайрос Смит подошел к аппарату и отправил в Кораль короткую телеграмму «В чем дело?». И уже через минуту получил ответ «Немедленно приходите в Кораль». «Это он! Наконец-то! Скорее в Кораль!» Домики пустое. Странно. Можно подумать, что все это нам приснилось. Да нет же, смотрите, записка. А. Идите вдоль нового провода. Значит, он послал нам сообщение не из кораля, а из своего жилища. И новый провод приведет нас к нему. Мы идем уже довольно много. Сейчас выйдем к морю. Далековато обитает наш спаситель. Провод погрузился в воду. Это не страшно. Скоро начнется отлив, и путь вдоль провода откроется.